В Неваде, в трех миллиардах миль отсюда, в склепах, окруженных жидким азотом, лежат полмиллиона трупов. Полмиллиона замороженных людей ждут своего воскрешения. Ждут того дня, когда врачи научатся размораживать их без риска для жизни. Научатся устранять те нарушения, что вызваны ледяными кристалликами, пробившими стенки клеток, в их мозгах и телах. Научатся лечить те болезни, что убивали их. Полмиллиона кретинов, а что им оставалось делать? Они умирали. И я умираю. В полном вакууме человек может прожить какие ему десятые доли секунды. И если двигаться быстро, за это время можно сбросить скафандр. Без его защиты Черная Плутонова ночь за считанные мгновения высосит все тепло из моего тела. И при пятидесяти градусах выше абсолютного нуля я буду стоять замороженный и ждать второго пришествия. Врачей или Господа Бога. Солнце сверкнуло. И снова звезды. Нигде Мне видно той гигантской омёбы, Которой я не понравился вчера. А может я смотрю не в ту сторону? Мне бы хотелось, чтобы она успела спрятаться. Я смотрю на восток. Мой взгляд скользит по искореженной равнине. Боковым зрением я вижу посадочную ступень. Целехонькую и неподвижную.